Эпилог. Отрадно знать, что еще вчерашние первокурсники набрались за лет ума, я надеюсь, и снова сидят в этой аудитории, не побоюсь этого слова, возбужавшие. Жабонька щеголяла новыми модными туфлями на головокружительной платформе. «За минувшее лето в нашей сфере изменилось многое, а перемены всегда к лучшему. Нам предстоит большая работа по пересмотру старых взглядов, и меня, вашу покорную слугу, пригласили стать членом правительственного комитета по выработке новых стандартов». А от таких предложений не отказываются, я постараюсь продолжить давать вам лекционный материал Но на у меня, увы, уже не хватит. В связи с этим, по моей большой просьбе, практические занятия дважды в неделю у вас будет вести мой ученик. Я переглянулась с Генкой, Генка с Настей, а Настя с Людкой. Затем мы переглянулись в обратную сторону. Будет вести мой ученик талантливый исследователь и с недавних пор управляющий государственным предприятием чистый продукт располагающимся на территории печально известной ахты Иван Михайлович Желобудько. И ведь не сказал. Вот молчу не тихоня. Ваня поднялся со скамьи на первом ряду, который на лекциях Мусаловой обычно пустовал, и прошел за кафедру. — Какой симпатичный! — шепнула сидевшая передо мной блондинка из параллельной группы своей подружки, и они обе мерзко захихикали. Что-то куры расхудахтались нынче, — сказала я нарочито громко Людке. Куры обернулись и зыркнули на меня недовольно. Ваня вдохновенно вещал с кафедры о необходимости возвращения к истокам безмагического земледелия. Я невольно залюбовалась. Ну да чего же хорош. Как зайдет на любимую тему, за уши не оттянешь. Итак, я предлагаю всем желающим получить зачеты по практикумам. Поработав на сборе урожая, в агроферме опытная. Непосредственно под моим руководством. Поднимите руки, кто готов. Предупреждаю, это тяжелый физический труд. Мы вчетвером подняли руки. Веремейцева, Кобылянский, Снежное, Белянкино. Еще кто? Блондинка с подружкой тоже подскочили, затрясли руками. Ваши фамилии? Беспалово и хворево Руки опустили быстро. «У него девушка есть», — сказала я им тихо, но угрожающе. Девицы опять повернулись ко мне и скривили свои плохо накрашенные лица. «Ну, привет, хворево и беспалово! Вношу вас в свой самый-самый черный список врагов. Колонка В под вид «Куриноголовые». «Ваня», — сказала я, срезая огромную тыкву со стебля. Ты уверен, что на нее никто магии не воздействовал? Как она такая вымахала? Так и вымахала. Естественным образом. Ей просто никто не мешал расти. И магия тут совершенно ни при чем. Но давай проверим для чистоты эксперимента. Он приложил к тыкве свой magic метр Чистейшая. Только ты не тащи. Я сам на тележку загружу. Олесь, сходи в магический. Принеси мне планшет со стола. Надо показатели внести. Я нехотя потопала в магический. На столе среди разбросанных перчаток, мелкого инвентаря, пакетиков из-под семян, лежал Ванин планшет. Я взяла его и обнаружила еще кое-что. Под столом, зацепившись за деревянный выступ, на простой цепочке болталась плоская серебряная подвеска в форме облачка. Я ее сняла и с недовольным видом пошла к Ивану выяснять отношения. «Это что за дамские штучки у нас тут валяются по огородам? А, Вань?» Я помахал у него перед носом подвеской. «Да это еще Ольгины остались. У нее уже пунктик был. Она без усилителя вообще не ходила. Ты помнишь, что она в БМО никогда не заглядывала даже? Потому что не хотела снимать кулон. У нее их было штук десять. Она так боялась где-то потерять свой, что раскладывала везде дубликаты. До сих пор то тут, то там нахожу». У всех свои причуды. Ваня, а у тебя есть ее номер? Олеся, ну я же тебе объяснял, что ревновать не нужно. У меня к ней никаких чувств не осталось. Я люблю только тебя. Ты самая красивая, самая умная, самая замечательная. Вань, да это понятно. Номер дай. Очень нужно кое-что спросить. Честное слово, не про тебя. После обеда я уселась в кресло и набрала Ольгу. М да. Коротко ответила она, не включая картинку. Я не придумала ничего умнее, кроме как спросить. Алло, это квартира Зайцевых? Нет, это не квартира Зайцевых. И я тебя, Олеся, узнала по голосу, если что. Тогда почему уши из трубки торчат? Выпалила я идиотскую ретрозаготовку. Ольга замолчала, обдумывая что-то, затем вздохнула и включила видео. Ого! Теперь я удивилась. Она стояла перед зеркалом в свадебном платье. «Примеряю», — пояснила она мне. «Через два месяца замуж выхожу». «Тебе очень идет, поздравляю». «Как догадалась?» «Ну, сопоставила факты, подключила дедуктивный метод, кое-какие улики там». «Ну, не прошло и полгода». «А хотя, что я говорю, почти год прошел, до тебя дошло». Засмеялась она, а потом добавилась серьезно. «Только, пожалуйста, никому не говори. У меня будут проблемы». «Я никому не скажу, Оль, честное слово. Но и ты тогда объясни все по порядку. Почему именно я тебя видела дважды? Я ж чуть с ума не сошла». Ольга пожала плечами. Так совпало. Я притащила Ваню в клуб, думала, пообщаемся с ним, потанцуем. Может, и оттает ко мне. Только он как тебя увидел, так и стал пялиться. Не самое, знаешь ли, приятное, когда человек, который тебе нравится, весь вечер восхищенно смотрит на какую-то малолетку. Ну а потом ты умудрилась еще и с башкой позаигрывать. А башку отправил Ахтырцев за тобой и Ваней смотреть? Скорее всего. В общем, глянула я, как ты там башку окучиваешь и поняла, что в финал вечера тебя ожидает незавидный. И, скорее всего, и вовсе трагический. Решила сходить проверить. Ну, а второй раз в БМО. Меня в тот день такая злость на Ахтырцева взяла за себя, за Ваню. Так он его задолбал, что я решила просто от души напакостить. И погорцевала немного, совсем чуть-чуть. Ну, а там ты меня и заметила. Это все оказалось очень удачно. Ваня тебя же выгнал в итоге. Что у вас там? Любовь-морковь? Да, все хорошо. Ну, и у меня все хорошо. Я рада. Я тебя спасла в клубе, а ты утопила Ахту вместе с ее скотом-хозяином. Так что давай пока. Удачи, счастья. Какой пока? У меня вопросов было больше, чем ответов. Это выходит, что усилитель удерживает в тебе кроличью постась? А это больно? А ты только в полнолуние можешь или в любой день? А как это вообще с тобой произошло? Оль, а ты это за нормального человека замуж выходишь? Ну нет, за хомяка. Конечно, за нормального. Нормального, богатого человека. Родовой у нас это. По женской линии. Все. На вопросы больше не отвечаю. Пока. Ольга отключилась. Я снова посмотрела на кулон. Никакое-то не облачко, а силуэт кролика. Округлые уши, спинка, хвостик. Это же было так очевидно, Олеся.